ценности кулинарные и не только. Существует пять границ, разделяющих территорию эпицентра на своеобразные кольца. Две из этих границ, первая и последняя, вполне четкие. Остальные носят весьма условный характер, и до поры до времени никто, кроме проводников, не может точно определить, была ли такая граница пересечена. Первая граница отделяет непосредственно территорию, которую эпицентр считает своей. Ее преодоление сопровождается уже описанным акустическим эффектом Оведиса. С этого момента окружающий мир становится физически опасным, поскольку его населяют живые организмы и растения, враждебно настроенные к непрошенным гостям. Но они это главная опасность эпицентра. Вторая граница определяет зону, которую мы называем «синим кругом». То, что происходит здесь, очень похоже на горячечный бред. По пустым безлюдным городам медленно ползут машины без водителей, ходят поезда без машинистов, самопроизвольно включается и выключается электрический свет. Внезапно рушится здание и что самое невероятное, появляются новые, далеко не всегда похожие на те, что строят люди. Вообще-то второй круг при определенном везении может оказаться самым безопасным из всех, но чаще всего группы пропадают именно в нем. Мы боимся синего круга именно потому, что так до сих пор и не выяснили причин их исчезновения. Но миновать его невозможно. А значит, чем быстрее группа попадет во второй круг, тем быстрее его покинет. Почему синий круг? Все просто. Я имею в виду с точки зрения сталкеров. Дело в том, что металл, разумеется, никуда не делся с территории эпицентра. До войны здесь была одна из самых богатых метрополий планетарного диска с огромными городами, связанными путями железной дороги, воздушными коридорами и современными магистралями. Все это барахло, как и человечество в целом, было нашпиговано разнообразным металлом, и даже после всех бомбардировок он исчезнуть не мог. Эпицентр переваривал металл, попавший в его утробу, и сделал его частью себя, как и все, что оказывается на его территории, и остается там продолжительное время. Но металл здесь стал иным. Он покрылся странной, отливающей синевой ржавчиной. Если эта ржавчина долгое время находится в соприкосновении с человеческой кожей, то оставляет след наподобие ожога, который зудит, Реагирует на изменения погоды и вообще всячески мешает жить. В конце концов он проходит, но порой для этого требуется до 3-4 лет. По каким-то причинам весь металлолом эпицентра постепенно стягивается в синий круг. Наверное, там есть какой-нибудь инфернальный магнит, не знаю. Логику происходящего в синем круге постичь невозможно. По крайней мере, базируясь на мировосприятии стандартного человека. Повторяю, синий круг не самое опасное порождение эпицентра, но самое жуткое. Не прошло и часа, как мы уже сидели вокруг импровизированной жаровни и жадно сметали с бумажных тарелок мелко порубленные куски каких-то местных плодов и жестковатое, но приятное на вкус мясо. «Я вот думаю», — пробормотал я с набитым ртом, — «стоит тебя спрашивать, что мы едим, или нет?» «Трудно сказать, приятель», — Сабж пожал плечами, глядя в свою тарелку. «Но лучше сначала даешь а потом спрашивай». «Будь добр, Сабжик», — встряла Буги. «Постарайся, чтобы я этого не услышала. Я что, похож на самоубийцу?» Делану возмутился Сапш. «Неужели ты думаешь, что я стану рассказывать тебе, что мы только что съели уши зеленой гнили? В конце концов, я интеллигентный, подающий большие надежды молодой человек. Нет-нет и нет, Буги. Я не могу на это пойти, даже не проси». «Он гонит», — поморщился я. «Я в курсе», — усмехнулась Буги. «Иначе бы давно его пристрелило. Но аппетит мне все-таки слегка подпортил. Как вспомнятый дерьмо. Вы оба ни хрена не понимаете в кулинарии». «Да», — вздохнул я, печально разглядывая пустую тарелку. «Мы не гурманы, это уж точно». «Плебей!» «Кстати, раз уж ты доел, докладываю тебе, что в твоей тарелке только что...» «Заткни свою пасть, Сабж!» Судя по тону буги, она не настроена была шутить на кулинарные темы. «Точно, Сабж», — согласился я, — «лучше не надо». «Не хочу лишиться проводника в самом начале трипа из-за расхождения в ваших взглядах на вкусную и здоровую пищу. Не потому, что мне жалко тебя, старина» а потому что меня не тянет тащиться через весь эпицентр с этой стервой наедине. После завтрака желание курить стало почти непереносимым, и я был только рад, когда Буги объявила подъем. Пока мы с ней обвешивались своим мезозойским арсеналом и противогазными сумками, в которые Сапш упаковал немного еды, сам проводник выбрался наружу, оглядеться, как он сказал. Я собирался молча, тщательнее, чем обычно, проверяя оружие и груз. Во-первых, у меня были основания полагать, что за эти три года вынужденного бездействия я несколько утратил квалификацию, и мне не хотелось в решающий момент, запутавшись в стесемках той же противогазной сумки, быть съеденным каким-нибудь местным гурманом. Ну а во-вторых, это давало возможность не встречаться глазами с Буги и делать вид, что я не замечаю ее присутствия. Того же самого я ждал и от нее. Мы с ней еще кое-как общались в присутствии Сабжа, но вот с глазу на глаз нам вроде бы и не о чем было поговорить. Но оказалось, я ошибся. «Я вот что хочу тебе сказать, Макс!» Буги уселась напротив меня, перешнуровывая макосины. Глаз она не поднимала. «Этой ночью я кое-что обдумала, проскинула, так сказать, мозгами. Во-первых, ты можешь больше не париться о своей загубленной судьбе. Если тебя кто-то и пришьет, то не я. Но при этом я хочу, чтобы ты знал. Я не простила тебя. Просто...» В этот момент она посмотрела на меня. «Ты не стоишь моей мести, брат. Ты очень сильно изменился за это время. Может, ты сам этого не замечаешь, но для меня это ясно как день. Ты стал совсем другим человеком, парень. И я даже думаю, что ты уже не тот ублюдок, который полез не в свое дело и сломал мне жизнь. Но все равно я не могу тебя простить. Я хочу, чтобы мы закончили этот грёбаный трип и больше никогда не встречались. Чтобы мы стали просто чужими людьми, ок? Заметано, кивнул я, помолчав. Но не напрягайся, Макс. Мне, если честно, плевать на то, как ты теперь смотришь на вещи. Я просто констатирую факт. Ты другой человек, и меня это устраивает. А начала я этот разговор для того, я хочу, ну, извиниться, что ли. Там, под орлиным гнездом, в подвале, я хотела сделать тебе больно, поэтому заговорила о девушке, про которую ты говорил во сне. Я не знала, что тебя с ней связывало, и сейчас не знаю. И вообще, это нахрен не мое дело. но ну, вообще-то, неправильно бить в больное место, понимаешь, о чем я? Так что просто забудь. Считай, что уже забыл. И еще, мне нужен в этом трипе боец. «Сталкер, так что напрягись и сделай свое дело». «Макс, Буги!» — Сапш свесил в люк, ухмыляющуюся физиономию. «У нас гости. Прямо на границе нулевой сидит вполне себе неудовлетворенная белая сука и глядит на меня голодными глазами. Кажется, ей непонятно, какого хрена она не может пройти к своему законному завтраку. Предлагаешь проводить ее к тебе?» Вставая, поднимаясь к лестнице, спросила Буги. «Глупые шутки — признак низкого интеллекта», — огрызнулся Сапш. «Идите, убейте эту твари и пойдемте дальше, ага?» «Дело, говоришь», — кивнул я, передергивая помпу камнемета. «Мне давным-давно уже хотелось убить какого-нибудь ублюдка. Я могу иногда с более или менее умным видом рассуждать на бумаге, и, по сути, не так уж и глуп. Я вообще парень, что надо, между нами говоря. Но почему-то по жизни мне куда проще работать в стиле тупого, крутого Сэма. Так уж получилось». Белая сука действительно терпеливо дожидалась нас у невидимой границы нулевой зоны. Она была размером с Volkswagen Juke, и не белая, а скорее белесая. И крайне опасная. Это насекомое могло совершать прыжки на десятки метров. Из его уродливого черепа торчали и жадно подрагивали два полуметровых хитиновых уса. Белая сука вензает их в жертву, впрыскивая яд, который сначала парализует, потом в течение часа убивает, и, наконец, способствует быстрому разложению тела. Жвала у этой твари слабые, так что она предпочитает мягкую пищу. И вот эта представительница местной фауны сверлила нас тоскливым взглядом, абсолютно лишенным интеллекта, но исполненным желанием размягчить наши души, а заодно и тела. Когда нас стало трое, она, кажется, испытала что-то вроде радости и стала активно наворачивать круги вдоль границы нулевой зоны. Мы с Буги, не сговариваясь, подошли к ней вплотную и выпустили по несколько залпов мелких камней в уродливую покрытую хитином голову. Думаю, белая сука скончалась без мучений. Это была не очень честная победа, но нас куда больше интересовало состояние собственных шкур, нежели соблюдение Женевской конвенции. Теперь, не считая мерзкого трупа в нескольких шагах от нашего убежища, окружающий пейзаж был идиллически прекрасен. Полагаю, там, где сейчас сквозь бурную растительность проглядывали куски бетона и кучи силикатного кирпича, некогда стоял крупный поселок, а может даже небольшой городок. Таких полно на границах всех метрополий, и живут они за счет посредничества в торговых пересылках, хранения товара и контрабанды. Вообще, принято считать, что эпицентр — это огромная территория, покрытая зарослями неузнаваемо изменившихся в результате радиационного облучения тропических лесов и населенная жуткими тварями. Это не совсем так. Далеко не весь эпицентр покрыт растительностью, и есть места, где вообще ничего не растет, но туда лучше не соваться. Да и джунгли здешние не назовешь тропическими, у них какой-то свой характер. И поглотили они только внешние области эпицентра, как будто скрывая от посторонних глаз его истинное лицо. Не исключено, что в действительности так оно и есть. Наш тайник находился всего в полукилометре от официальной границы эпицентра. Но самому эпицентру было плевать на официальность. Его воздействие на эту область было ограничено, но и только. Ведь если та же белая сука запустит в ваше тело некоторое количество своего яда, вам это не поможет, разве что мучиться будете дольше. И тем не менее, это жуткое место невозможно не любить. Согласен, такое утверждение звучит абсурдно. Да, здесь царит смерть, и все пропитано ненавистью и памятью о ней. Но иногда наступают минуты, когда непривычную тишину нарушает только шелест ветра, шорох листьев, и оранжевые лезвия солнца, пронизывающие все и вся, играют на лицах твоих напарников. Тут обитает совершенно особенный по своей сути покой. Нигде больше в мире не найти такого. Может потому, что здесь он вплотную граничит с постоянным ощущением опасности, с осознанием того, что следующая минута вполне может стать последней в твоей никчемной жизни, и солнце греет твою небритую физиономию на прощание. А может, от того, что Земля тут уже начала долгий и болезненный процесс очищения от человеческого дерьма и от всего того, чем напишкали ее разумные прямоходящие. И поэтому все окружающее немного чуждо тебе, человеку, но в то же время ты чувствуешь за грифком, оно и есть настоящее, а остальное — пластик и метафора цивилизации. Это немного грустно, по крайней мере для нас, людей, потому что у нас хватает ума считать время и учиться сомневаться. А здесь, в эпицентре, ты либо выживаешь, либо погибаешь. Либо греешься под этими сабельными ударами солнца, либо подыхаешь в канаве. И никаких сомнений, все просто. И время ты начинаешь исчислять примерно так. Я прожил еще час. Я выжил в течение суток. Вот уже неделю я жив. Нельзя сказать, что мы вошли в джунгли эпицентра. Скорее, это была их опушка, или как там называются подходы к лесам. Нас окружал все тот же дубовник, с редкими вкраплениями сонного скальпеля, грибных пней и прочей растительной нечисти. Равнодушное, но теплое солнце очередями света простреливало кроны деревьев, было прохладно и не особенно влажно. Проблем с продвижением тоже не возникало. Мало того, нам даже повезло, сквозь траву в какой-то момент вдруг проглянул неплохо сохранившийся асфальт дороги, и Буги объявила, что если она ведет в нужную нам сторону, то по ней мы и пойдем. Полунатьев в ждал положительный ответ на этот вопрос, но добавил, что дальше по курсу, самой границы будет целая поляна желтых пятен, полностью сожравших асфальт, так что придется сделать небольшой крюк. Меня это не особенно расстроило, скорее наоборот. Прямые пути в эпицентре редко оказываются самыми короткими, это вам скажет любой сталкер.